Глава седьмая Утро началось с милых сообщений от Тимура. Он писал, что я всю ночь снилась ему, и он сгорает от нетерпения вновь увидеть меня. Поэтому они с близнецами заедут ровно в одиннадцать. Я глянула на часы и ахнула. У меня было всего двадцать минут на сборы. Скачив с постели, я быстро натянула свитеры и джинсы, отметив, как сильно контрастирует мой сегодняшний образ со вчерашним. Расчесав волосы и наскоро подкрасив глаза, я ринулась вниз, чтобы успеть подкрепиться сэндвичем перед прогулкой. Раньше я пошла бы на свидание в платье и с макияжем, но с пустым желудком. Сейчас же мне хотелось быть собой, простой девушкой, которая может обойтись без яркой упаковки. «Доброе утро, Соня!» Ольга и Тина сидели на кухне, попивая чай. «Всем привет!» – я весело улыбнулась. «Куда ты спешишь?» Заметив, как торопливо я намазываю арахисовую пасту на хлеб и откусываю кусочек прямо на ходу, спросила Тина. «Угу», — говорить с набитым ртом было неудобно. и угадаю», — девушка хитро прищурила глаза. В этот момент в дверь позвонили, и она многозначительно посмотрела на мать. Боюсь об заклад, это Тимур». Ольга вопросительно посмотрела на меня, и я кивнула, торопясь к двери с бутербродом за щекой. «Привет!» Хором поприветствовала меня троица на пороге. «Заходите, я сейчас!» «Не хотите ли чая?» Ольга поспешила проявить гостеприимство, обнимая Элли и Андрея. «Мы собираемся в парк», — торжественно объявила девчушка. Я тихонько подошла к Тине. «Ты не сердишься, что я уеду с ними? Обещаю, вечером мы устроим девичник. Я очень рада за вас и совершенно не обижаюсь. Вечером я договорилась с Ваней, так что можешь не торопиться домой». «Наоборот, мама будет рада, если мы обе сегодня ночью оставим ее наедине с телевизором». Тина намекнула, что собирается остаться с новым парнем. «Удачно тебе развлечься». Я решила подколоть подругу, но тут же сделала невинное лицо и, чмокнув ее в щеку, побежала надевать пальто. «И тебе того же!» — смеясь, крикнула мне вслед Тина. «Что она тебе пожелала?» — спросила милая Элли. «Хорошо провести время». Прыснула я и, взяв ее за руку, бодрым шагом покинула дом подруги. Тимур привез нас в большой парк. Даже зимой он выглядел красивым, а летом здесь, наверное, еще лучше. Я представила, как мы приезжаем сюда все вместе на пикник. Расстилаем большой плед и садимся на траву. Светит солнце, поют птички. Тепло и хорошо, никаких проблем и забот. Что будет этим летом и где буду я на самом деле? Вопрос риторический. Пойдем кормить белочек!» Элли дернула меня за руку, отвлекая от мыслей. Я посмотрела в ее ясные и чистые глаза. Впервые за это время я подумала, что моя поездка может не ограничиться новогодними каникулами. То, что я не вернусь в свой город, очевидно. Но я не планировала надолго оставаться и здесь. Мне вообще не хотелось загадывать на будущее. В парке было на удивление много белок, почти ручных. «Смотри, вон!» — кричали дети, бегая и подзывая зверюшек. Все подходили и, смешно вставая на задние лапки, принюхивались, выбирая угощение по вкусу. Это было просто потрясающе. «Давай, попробуй покормить, не бойся!» Тимур насыпал мне в ладонь немного орехов. Наши пальцы коснулись, и я почувствовала его тепло. «Садись и жди, пока к тебе придет белочка!» — посоветовала Элли, заставляя меня рассмеяться. Руки заледенели от мороза, а белки с подозрением смотрели на меня и предпочитали брать угощение у малышей. «Где твои варежки?» – рядом опустился Тимур. «Забыла дома. Давай руку, пока не отморозила». Я положила орехи на тропинку и отошла. Белки тут же появились на перу, поняв, что им нечего бояться. А Тимур осторожно взял мои ладони и начал их согревать дыханием. «Лучше?» – «Да», – искренне ответила я. «А так?» – он расстегнул пальто и, наблюдая за моей реакцией, положил холодные пальцы к своей груди. Показалось, что я даже почувствовала биение его сердца. Это было так странно. Сейчас его близость не пугала. Наоборот, мне нравилось то, что он делает. «Папочка, помоги мне!» Испуганный голос Андрюши заставил меня вздрогнуть. Пока Тимур грел мои руки, ребенок убежал довольно далеко, и что-то случилось. Я резко отпрянула, стараясь найти ребенка. «Где он, Элли?» «Он здесь, в пруду. Лед треснул!» кричала напуганная девочка. Мы не видели ребенка, но я поняла, что Андрей спустился к озеру. «Господи!» «Стой! Не шевелись!» – крикнул Тимур, срываясь с места. Я кинулась за ним. Элли стояла на берегу и плакала, а Андрюша оказался на льду. Я, не раздумывая, бросилась спасать ребенка, рисуя себе страшные картины, что он может утонуть. В тот момент я не думала ни о чем. Как вышло, что я оказалась рядом с мальчиком быстрее отца, никто не понял. Но я буквально за шиворот вытащила его из озера, проваливаясь ногами в воду и ничего не видя вокруг. К счастью, ребенок не убежал далеко, и это случилось близко к берегу на мелководье. Андрей отделался испугом. Под ним только треснул лед, но упасть в воду мальчик не успел. А вот я, оказалась, гораздо тяжелее и все-таки промокла. Все целы, ноги промочили, обеспокоенно спросил Тимур, помогая мне выбраться на берег и проверяя ноги ребенка. «Сын вроде бы нет. Хорошие сапоги, непромокаемые. Ты как, сильно испугался?» «Да». Андрюша прижимался ко мне, а Элли громко плакала, вцепившись в отца. «Вокруг нас уже собралась толпа людей. Кто-то предлагал помощь, кто-то просто наблюдал. Но я была в состоянии, близком к обмороку. Вот так прогулка!» «Я просто пошел за Белочкой!» – шептал ребенок. «Поговорим в тепле. Элли, вытирай слезы и бежим!» «До парковки далеко, у меня ноги примерзнут», – пробормотала я, ощущая, как сводят ступни. «Там есть кафе, дети за руки и бегом по тропинке. Потерпись, Теша, но так будет быстрее». Мужчина не дождался моего согласия, быстро подхватил на руки и побежал в сторону украшенного здания. Внутри было тепло. Дети безропотно слушались отца, сразу же сев на диванчик у батареи и присмирев. Тимур быстро удостоверился, что ноги сына сухие. «Вы здорово подвели меня. Я думал, что мои дети осознанные и знают, как опасно ходить по льду. Стоило отвернуться и выпустить вас из виду, как выяснилось, что все, что я вам внушал, коту под хвост. Ты мог утонуть». «Прости, папочка, я не заметил, что берег кончился. Я больше не буду». «Не ругай, пожалуйста, его», — попросила я, сжимая руку Тимура. Он напуган. «Хорошо». Но сейчас я хочу увидеть перед собой самостоятельных и послушных детей, которые смогут сами снять курточки и тихо подождать, пока я спасаю Стешу от переохлаждения». «Стеша умрет? Элли внезапно вскочила с диванчика и подбежала ко мне. «Нет, малышка, все будет хорошо». Я поспешила ее успокоить, укоризненно взглянув на Тимура. «Надо что-то придумать с твоей обувью». «Не знаю даже». «У нас есть электрический камин. Могу поставить к угловому столу». Предложил официант. Отлично, спасибо. Тимур помог мне снять зимние кроссовки и носки. Все было насквозь сырое, а затем начал растирать, разгоняя кровь. Меня немного смущало это, но я понимала, что он врач и делает то, что должен. Растерев ноги, он быстро замотал ступни своим шарфом. Так, а теперь все к камину. Он легко подхватил меня и внес в зал. На нас с интересом уставились посетители. — Смотри, папа несет стешу, как невесту! — воскликнула Элли, вгоняя меня в краску. Они с Андреем вбежали в зал следом за нами и быстро заняли два кресла у батареи. Меня Тимур посадил на диванчик прямо к камину. — Тепло? — Да, спасибо. Ты меня спас! — подняла глаза. На лице мужчины читалось беспокойство. Мое сердце таяло от его заботы. Дети скинули сапожки и тоже положили ноги на батарею, повторяя за мной мне было все равно что подумают люди вокруг главное чтобы никто не заболел они сидели тихо но были уже не такими напуганными как сначала это тебе спасибо не каждая девушка бросится в воду посреди зимы я хмыкнула не шучу на полном серьезе он перешел на шепот ты поразила меня знаешь я здорово испугался за детей для меня потерять кого то из них значит потерять смысл ради которого я все еще здесь не бойся все в порядке Я сжала его руку. Шутить больше не хотелось. Мне было больно видеть в его глазах такую сильную печаль. Я знала, каково это – потерять близкого человека. И как нельзя лучше понимала его. «Хорошо. Говори все, что будешь ощущать. Может быть, легкое покалывание. А сейчас мы закажем что-нибудь погорячее. Так, выбор невелик. Здесь только пицца и паста. Я не против. Тут есть самая большая в мире пицца. Готова съесть целиком». Я с интересом уставилась в меню. Желудок напоминал о том, что я почти ничего не ела на завтрак. «Я тоже хочу пиццу», – подал голос Андрей. Он вроде бы немного отошел от шока. Тимур покачал головой, оценивая шансы съесть все без остатка. «Можешь быть уверен, я съем всю. У меня сегодня хороший аппетит», – заявила я. «Значит, решено», – Тимур подозвал официанта. «Готова поспорить?» Я задумалась. «Давай, на что будем спорить?» «На желание!» Тимур многозначительно поднял бровь, и мои щеки покраснели. «Я буду болеть за тебя!» У Элли загорелись глаза. «Ладно, теперь отступать некуда, по рукам!» Когда нам принесли заказ, я поняла, что такого размера пиццу не осилю, даже если не стану есть несколько дней. Тимур хитро посмотрел на меня, намекая на то, что я заведомо проиграла. «Ух ты, какая огромная!» Андрей восторженно оценил размер, который явно не по мне. «Ну что, спорщица, приступай!» Довольный, что победа в его кармане, хмыкнул Тимур. Я с аппетитом взяла кусочек и попробовала. На вкус она оказалась идеальной. «Как же вкусно!» – блаженно зажмурилась, наслаждаясь шедевром итальянской кухни. Открыв глаза, я заметила, как на меня смотрит мой спутник. Я знала этот взгляд глубоко заинтересованного мужчины. «Если ты продолжишь глазеть, то уйдешь голодным». «Пицца классная, все оценили», – кивнула на малышей, уплетающих за обе щеки. Он удостоверился, что дети заняты обсуждением количества сыра на их кусочках, и тихо сказал, подвинувшись ко мне. «Если ты будешь так есть, то я не смогу сконцентрироваться ни на чем, кроме твоих губ». Замерла, а он провел пальцем по уголку моего рта. «Сыр остался», – Тимур облизнул палец и улыбнулся. Это было так интимно, что меня бросило в жар. После того, что произошло, и видя, что я не отталкиваю его, немного осмелел. А я, скромно опустила взгляд, не зная, что на это ответить. Проще было снова занять рот куском пиццы. Когда я поняла, что больше не осилю, оказалось, что съедено всего три кусочка. Малыши тоже довольно болтали ножками, развалившись на креслах и выпитив животы. Они спорили, чей живот больше. Больше не могу. Сдалась, отодвигая тарелку. «Значит, победа за мной!» Констатировал факт Тимур. «Похоже на то. И какое желание ты загадаешь?» «Точно хочешь знать?» «Хм, говори». «Можно загадать тебя?» Тихо ответил Тимур. Я выгнула бровь, анализируя услышанное. «Это не по правилам». «Значит, я с удовольствием их нарушу». вкрадчиво сказал он, запуская по моей спине волны мурашек но я ни за что не хотела выдать свою реакцию спрятавшись за салфеткой мне нужно было проанализировать все что случилось все ощущения и эмоции спасибо за обед все было очень вкусно поблагодарила косясь на свои кроссовки и хотя с них больше не стекала вода они не успели высохнуть до конца а как ты пойдешь в папином шарфе задал резонный вопрос андрей хочешь я отдам тебе свои сапожки я удивленно подняла брови Спасибо, мне очень приятно, что ты проявляешь заботу, но боюсь, твои сапожки будут мне малы, да и я не допущу, чтобы ты шел по снегу босиком. А как же быть? Папа снова понесет тебя на руках, или мы останемся здесь до завтра? с надеждой спросила Элли, глядя на нас. Думаю, у меня есть идея. Подождете меня минут пять, справитесь втроем? спросил Тимур, вставая с дивана. Конечно, особенно если нам принесут еще пирожных, сощурилась хитрюга Элли. «Я закажу, иди!» – отпустила Тимура, пытаясь угадать, что у него на уме. Минут через десять он вернулся к нам. «Можно идти!» Я потянулась к кроссовкам, но Тимур не позволил, быстро засунув их в пакет, предоставленный нам в кафе. Дети уже натянули курточки и с деловитым видом наматывали шарфы. Немного неровно, но зато самостоятельно. «Ты пригнал машину к кафе? Это же невозможно!» «Не совсем, увидишь. Это недалеко!» С этими словами он подхватил меня как пушинку, и мы вместе пошли на улицу. «Ух ты! И Это настоящий Саня Санта-Клауса!» воскликнула Элли, смотря на мерцающую новогоднюю упряжку, стоящую у крыльца. Рядом расположился очень реалистичный Санта-Клаус в ярко-красном костюме и с белоснежной бородой. Он улыбнулся и помахал нам, зазывая. Я распахнула глаза, почувствовав себя маленькой девочкой, «Действительно, волшебство! Нравится? Поедем на ней?» «Да!» Близнецы, не дожидаясь команды, ловко забрались в сани. Тимур залез следом и усадил меня среди подушек. Мы уселись, согревая друг друга, и накрылись пледами. Настолько уютно и хорошо мне не было уже давно. «Всем удобно?» — спросил глава семьи. Дети были в восторге, смотря по сторонам и оживленно гадая, кто из упряжки вызвался нас довести. «Тебе тепло? Все в порядке?» Тимур склонился ко мне. «Просто потрясающе! Я никогда не каталась на санях по вечернему зимнему лесу!» Старинные фонари освещали наш путь, а снежинки, кружащие вокруг, переливались в его свете и создавали неповторимую атмосферу праздника. Гуляющие смотрели на нас и улыбались. Близнецы махали рукой и, кажется, были абсолютно довольны, позабыв про случай у пруда». Я пригрелась и окончательно расслабилась, позволила себе опереться плечом на Тимура. В этот сказочный момент я не думала о телесной близости, ничего не боялась и чувствовала себя защищенной. Не хотелось, чтобы этот путь кончался. Но спустя двадцать минут мы приехали к концу парка. Пора было выбираться. Спасибо за это чудо! Я вновь стала ребенком. Расчувствовавшись и заглянув ему в глаза, призналась Тимуру. Он провел пальцем по моей щеке и улыбнулся. Я бы с удовольствием подарил тебе еще много чудес. Завезете меня к Тине? Пытаясь придать голосу радостные нотки, спросила я, когда Тимур помог мне разместиться на сидении своего автомобиля. Разве ты не поедешь с нами? Элли услышала нас и перестала восторженно обсуждать с братом прогулку. Она снова была готова зареветь. Андрей тоже вопросительно на меня смотрел. Только Тимур был спокоен. Он ожидал ответа, предоставив мне честь проиграть в неравной битве с детскими слезами. «Милая, я не могу поехать к вам, потому что живу с Тиной. Она будет скучать». Я решила выкрутиться из этого положения, надавив на жалость. «Значит, ты больше любишь Тину, чем нас?» Девочка удивленно посмотрела на меня, ставя в тупик. «Не совсем. Я просто обещала ей, что поживу у них». «Ты можешь жить с нами. У нас дома много места, правда, папочка?» Пусть Стефания живет с нами. Элли проявила характер. А я с мольбой посмотрела на Тимура, чтобы он помог мне. «Я тоже хочу, чтобы ты поехала к нам!» Ответ Тимура возмутил меня. Он просто воспользовался ситуацией. «Как же так? Вы сговорились?» Я метнула в его сторону суровый взгляд. Мужчина улыбнулся и завел мотор. «Трое против одного!» «Мы просто не хотим тебя отпускать!» Он ласково посмотрел мне в глаза. «К тому же у меня есть одно законное желание. Обещаю, что ты не пожалеешь. Но не беспокойся на этот счет. У нас есть гостиная с большим удобным диваном». «Пожалуйста!» На перебой стали уговаривать близнецы. Я задумалась. Тина на свидании, а Ольга специально свела меня с Тимуром, чтобы устроить его счастье. К тому же я могу поехать ненадолго, поиграть с близнецами и вернуться домой. «Хорошо, только с одним условием». Я сделала загадочное лицо. Все что угодно, просиял Тимур. На ночь я не останусь. Тимур ухмыльнулся. Наверное, у него было иное мнение на этот счет, но он предпочел оставить его при себе.